Я директор сахарного завода, на котором, как мне стало известно, вы проработали больше тридцати лет. Я хочу кое-что уточнить. Пожалуйста. В заметке, посвященной вам, утверждается, что о вас как о ветеране труда на заводе забыли. Это правда, или журналист что-то для красного славца прибавил? Как сказать, и так и не так. Мне хотелось бы услышать правду. Одно неправильно написано, что забыли только про меня. Директор, который был до вас, часто собирал ветеранов, советовался с нами. Мой предшественник был хорошим директором, но много я считаю тратил времени на всякого рода встречи и собеседования, от которых не было отдачи. Я кое-что поломал и не собираюсь за это оправдываться. Я ответил на ваш вопрос. Ну что ж, спасибо. Буду и я откровенным. Мне с утра, как только вышла газета, звонят товарищи сверху, интересуются вашей личностью, спрашивают, какая вам необходима помощь. Так что, Иван Гаврилович, скажите, в чем вы нуждаетесь сильнее всего? Не беспокойтесь, мне ничего не надо. Ну не только вам лично, вашей семье. Не на одном ничего, товарищ директор, все у нас есть. На огород сами копаете. А то как же? Выделим трактор. Да не надо. Я копаю в охотку. Да. И врачи рекомендуют. Но、ну, ремонт давно делали? Ну дом, слава богу, стоит, и не падает. Да не беспокойтесь вы, хорошо мы женимся.、Да、хорошо, хорошо. А, вот не забывайте что ли на завод пригласить по случаю дня Победы, а то открыточка с вашей печаткой до、да, десятки в конверте только душ травит. Ну что ж. Наш разговор был поучительным. Кстати, о скрипке. Один товарищ сверху очень хочет послушать вашу игру. Что ж, пусть приезжает. Ну, это, поймите, не совсем удобно. Он примет вас в любой день, кроме субботы, среды и воскресенья. Передайте, что я в кабинетах не выступаю. Обидится. Ну, если даже и разгневается, что он не сделает? Пенсию не отберет? Логично. Ну, чтобы он на вас не имел зуб, валить все на меня. Скажите, что я старый, я уже выжил из ума. А вы, я смотрю, веселый человек. Между прочим, когда я ехал к вам, хотел вас попросить сыграть. И вот водитель мой тоже. Хотелось бы. Хотя, простите, мы уже опаздываем.、Да、приезжайте, жив буду, я ещё сыграю. Ну, до свидания, не болейте. Всего доброго. Заезжайте, товарищ директор. Там Славка во дворе топчется. Видел? Видел, конечно. Заходи, сынок. Привет. Зачем это он приезжал? Что, по поводу скрипки? Не только. Анекдот какой-то. Куда ни пойдешь, все про тебя и про твою скрипку говорят. Один я ничего не знаю. У тебя газета-то эта есть? Это позавтракай, Синок. Садись, я сырник как раз готовлю. Да не буду я есть. Газету дайте. Да вот она. Так, значит, угу. Угу. Угу. на на танке играл? Ух ты! Да Батя у нас, оказывается, интересный человек. Что ж это получается? Какого-то Пой олькину, как к родному сыну рассказал обо всем, а мне, например, никогда не ни слово. А ты когда-нибудь интересовался моей жизнью? Тебя же все время тянуло куда-то далеко, а то, что рядом было, не видел. Сейчас приеду в колонну, ребята вопросами закидают. А что говорить? Повторяют, что в газете написано. Почему? Расскажи, как ты когда-то отцу нервы трепал, как пригонял к дому гогочущих гусей. Но... Когда я играл удовольствие ради. Ну, ну, ну ладно, а тебе сладно? Эх, Славка, Славка. А ведь у тебя отличный слух. Ты играл уже чуть ли не лучше меня. Обросил. Такой инструмент на гитару применял. Скрипка сто лет назад вышла из моды. Под нее нормально не станцуешь, не споешь. Ну твои слова? Мои, мои. Молод был, глуп. Славка, загубил ты свой талант. Променял на гитару и путешествия. А ты чем полжизни занимался? Свеклу резал. Тоже мне, понимаешь, музыкальное искусство. Так、да、как ты соцем? Да ты хочешь знать, его область посылала учиться в Московскую консерваторию. Ну так вот и надо было. Надо. К занятиям я должен был приступить осенью сорок первого, а летом, если помнишь, другая учеба началась. Ну ну, зачем сейчас об этом? Все уже позади и у тебя и у меня. Дай-ка ты мне лучше свою музейную редкость, поиграю и поеду. Вот это молодец, вот это молодец, сынок. Играй, играй сколько хочешь. Держи. Так я ж тебя просил дать мне итальянку, ну ту, про которую в газете написали. Так это она и есть. Подожди, я-то думал, что у тебя есть еще одна скрипка. Да ты ее хранил, нам не показывал. А с этой, по-моему, все ясно. Что тебе ясно? Папа, ну, старина и старею, это, знаешь, не одно и то же. На моей скрипке клеимо Страдивари, допустим, но сто тысяч рублей, это ж почти километр нашей трассы, горы земли насыпать, я не знаю, бетон уложить, газоны сделать посередине.